Глава 27. Магический вестник упал в руки Андарана за обедом. Вы позволите мне проверить, что это Кира? Спросила Илона Андаранда Левисти, протягивая руку за письмом. Нет, не позволю, ответила девочка. Это личная переписка, и я не помню, чтобы вам было дано разрешение ее читать. Но, попыталась возразить Ардана, однако наследница уже вставала из-за стола. «Луина, прошу вас, проводите меня в кабинет. илона а вас я попрошу передать мою благодарность повару. Все было очень вкусно сегодня». Оставляя за спиной возмущенный возглас Абдоран Дальвести и шепотки остальных приближённых, Андарана быстрым шагом вышла из столовой. По пятам за ней торопилась самая младшая из Орданос, почти подруга, Луины Абгерас Кантони. «Вот что ей от меня надо?» – возмущенно спросила наследница – захлопывая дверь своего кабинета. «Не могу дождаться, когда мама вернется и заберет от меня этот курятник!» «Они все стараются заработать очки. Вдруг через несколько дней ты станешь правительницей?» – пожала плечами Орданы. «Если я стану правительницей, то второе, что я сделаю, сокращу двор наполовину!» Андара наплюхнулась в кресло и нахмурилась. «Надеюсь, что не стану. Они ведь должны вернуться. Правда?» На последней фразе голос ее невольно дрогнул. «Должны», — невесело подтвердила Луина. «Мы все в это верим». Девушки помолчали, погруженные в свои мысли, потом Ордана встрепенулась. «Письмо-то ты и не прочитала?» «Ах да!» Развернув листок, ставший причиной конфликта, Андарана пробежала глазами три строчки, потом прочла еще раз, медленнее, и опустила руку на колени. «Лу, вот что...» Вызови ко мне, Адан обтрансковали. И лучше сходи сама, никого не посылай. Пусть придет как-нибудь понезаметнее. Дворцовый маг появился очень быстро. Не прошло и пятнадцати минут. Все это время девочка, наверное, грызла бы ногти или занималась еще чем-нибудь столь же осмысленным. Но в кабинет вошла орданы матери Сиала Аплее Манлиес, за которой следовала горничная с подносом. Жестом отпустив горничную, женщина поставила на стул две чашки и кувшинчик с чем-то горячим и ароматным. Ромашка, пустырник, алтарная желтоцветка, листья земляники, ответила она на незаданный вопрос. Успокаивает нервы и заостряет мысли. Я буду в соседней комнате, если понадоблюсь. Андорана с сомнением посмотрела на напиток. Ордана коротко улыбнулась, плеснула немного из кувшинчика в одну из чашек. Выпила и вышла. Когда Аптренскавали вошел в кабинет наследницы, Андарана протянула ему записку. Вестник прилетел 20 минут назад, пояснила она. Вас никто не видел. Я поставил полок невидимости, так что нет, никто. Мак развернул листок и прочел. Анни, срочно перейди порталом в дом на границе. Пусть Аптренскавали откроет проход и перейдет с тобой. Координаты перехода. Дядя Михаэль, вы сможете перекинуть нас туда? Если координаты правильные, то смогу. Отсюда? Из сада. Здесь слишком много слоев защиты линии искажаются. Хорошо. Андарана тронула амулет вызова, и через мгновение Сиалы Аплие Лес стоял на пороге. Киралоя, я хочу прогуляться по саду и зайти в оранжерею. Прошу вас и Ордана Абгера с Кантони сопровождать меня. Да, Кира, кивнула женщина. Там моросит дождь. Я приготовлю для вас накидку. У входа в оранжерею наследница остановилась и оглядела свою маленькую армию. Маг, две Орданос, садовник. Наверное, этого мало, чтобы победить, но должно хватить, чтобы сделать первый шаг к победе. Что это? Поинтересовался Аптеренскавали, кивая на сверток из мешковина размером с очень крупную собаку, ну или теленка. «Ты утащил экспонат из кунсткамеры? Мумию двухголовой русалки?» «Почти», — ответил Михаил, рывком разворачивая мешок. На полу лицом вниз лежал мужчина, связанный какими-то странными лентами, черными и телесными. «Это же колготки», — фыркнула Андарана, присмотревшись. «Отлично подходит для связывания особо активного противника. Рекомендую». «Пока не запатентовано, но право первенства принадлежит Герет-Элое Катерине». «То есть это не труп?» – уточнил маг. «Ни в коем случае не труп. Наш невольный гость спит». И, опять же, по словам Катерины, проспит еще пару часов. Этот человек представился ей местным служителем правопорядка, и при первой встрече пытался обвинить в каких-то преступлениях, а сегодня просто напал. Прошу заметить, напал с применением магии огня. То есть это кто-то из нашего мира? Сделал вывод маг. А как он вышел на Геретеллоя обкоретников? Очень интересный вопрос. Вот это и надо выяснить, и выяснением придется заняться тебе. Ани, я сейчас отправлюсь к Себастену и Клоде, «Мы согласуем время воздействия, и я вернусь туда, в Москву». «Хорошо, я... Передай маме и папе, что я их жду». «Ух, дядя Михаэль!» И девочка, наконец, расплакалась, прижавшись к его плечу. Всхлипывая, она вываливала все то, что накопилось за время отсутствия родителей. Тоску, страх за них, опасения, интриги за спиной и перед самым носом. Чужие люди в спальне, снотворные. Никому нельзя доверять, а если экзамены, я хочу к маме. Наконец буря утихла. Аптеренсковали протянул наследнице чистый носовой платок и деликатно отвернулся, склонившись над спящим злоумышленником. Перевернув его, он вгляделся в лицо, потом распрямился, отряхнул руки и сказал. А я его знаю. Его зовут шепертон достоль точно. И он действительно отсюда, но не лонтарец. Он приехал из Эротеи и учился в ФАС Де Монтери на два года позже меня. Я запомнил, потому что его выгнали после четвертого курса». «Еще и Эротея», – простонал Михаэль. «Ну, а что же? Они знают, что в Лонтаре сейчас неспокойно и ждут момента откусить кусочек чего-нибудь повкуснее». — Но, дядя Михаэль, ведь утечка магии точно так же невыгодна им, как и нам. — Да, конечно, но это не мешает Эратее и лично королю Немаресу вести свою игру. Андарана зло сощурилась и пнула лежащего в бок носком ботинка. — Он все равно не чувствует, — с некоторым сожалением сказал маг. — Хорошо, надо решить, куда его деть и как туда доставить. — Скарбан! — — решительно ответила наследница. — В подвальную антимагическую камеру. Приказ коменданту я напишу. А служба безопасности не вмешается? Я не уверен, что Адан Винчес Аптарс и его шеф на нашей стороне. Как бы дядюшка не относился ко мне, в аварии Атлантару он работать не будет. Это невыгодно. А шпионаж в пользу Эротеи служит достаточным обоснованием для помещения в тюремную крепость отчеканила Антараны. «Меня не это смущает», — покачал головой Абтранскавале. «Он там, в Москве, скорее всего, был не один. И его люди могут угрожать об каретников и вообще вашей миссии». «Могут. И вот это должен выяснить ты, пока я пройду порталом в Ларессию и далее в дом Индзерисов, а потом вернусь обратно», — сказал Михаэль. Вполне возможно, это самая важная сейчас информация.